Глава 26. Что ты предлагаешь? Утёрла Димоняшка рот рукавом и уставилась на меня с любопытством. Я считаю, что нашему домену нужны громкие свершения, о которых ещё долго будут судачить. Тогда и другие претенденты подтянутся. Если мы поставим точку в судьбе грязного баальца, то сразу станем знаменитостями. Предложение моё для любого маломальски разумного человека или демона звучало несколько дико. Но я надеялся, что Лилита окажется достаточно безбашенной, чтобы согласиться. Судя по всему, девчонка слабо дружит с головой. Несколько секунд то старот хранило напряжённое молчание, а затем расплылась в кровожадной улыбке, оскалив свои длинные клыки. В глазах её плескалось нечто доисторическое. С такими глазами охотник загоняет дичь и наносит последний удар. Знаешь ли ты, что такое безумие? Герцог Бруст заслуживает самой ужасной смерти, какой только можно вообразить, произнесла она хихикая. Сколько раз астаротцы сталкивались с бальцами в войнах за Тиаран? Скольких благородных демонов он запотал до смерти? Вот именно, кивнул я. М-м, госпожа, может, не надо? неуверенно произнёс Пизун. Твоего мнения не спрашивали, чёрт, заметил я резко. Всё это звучит очень вкусно, облизнулась стрига. Но я слаба в прямом бою. Да и ночью подобраться к нему вряд ли получится. Возможно, драконий глаз сделал меня менее осмотрительным. Недаром же я попёрся в плот демонов в одиночку. Но нападать в лоб на высокородного аристократа пока ещё не казалось мне хорошей затеей. Не переживайте, я стану вашей карающей дланью, повелительница. Вам следует лишь помогать мне по мере сил, держаться рядом. И нанести финальный удар в гнилое сердце гада. Избавившись от герцога, вы сразу станете главной героиней всего Подземелья. Кроме разве что Багальских территорий, хихикнула Лилит гнусно. Не уж-то обычный водный фрит способен одолеть самого герцога Тиоранда. Есть свои игральные кости в рукаве, произнёс я уверенно. Для начала Примите приглашение в группу. Я отправил Малёвке приглашение в боевую стаю. Судя по нахмуренным бровям, данное действие ей не понравилось. Не слишком ли ты зазнаёшься, подручный? произнесла стрига холодно. Я являюсь главой домена, я же обязана быть и главой группы. Как пожелаете, повелительница, вздохнул я. получили приглашение от Лилита Старот, наступление в группу Домен Лилит. Поглядев немного на текст приглашения, я принял его и вступил в пати, состоящую лишь из Лилит и Пизуна. От данного простого действия я испытал непередаваемое облегчение. Даже пускай отдевки не будет толку в бою, но возможность возрождения предавало мне уверенности в своих силах. Теперь и крупная пати демонов мне не проблема. Ну и на рабах заодно сэкономили. Не нравится мне это затея, буркнул чёрт. Мне кажется, Мор обманывает вас. Обманывает? Он вытащил меня из тюрьмы, в отличие от тебя, всего лишь чтобы втереться к вам в доверие. Помолчал бы ты, свин с крыльями, бросил я. Видел я, как ты улепётывался со всей прыти, когда схватили госпожу. Я я просто хотел найти помощь. Я разочарована в тебе, Пизун, проговорила Лилит безжалостно. Если ты и дальше будешь подводить будущую княжну, то так и останешься в третьих ролях в Домении. Простите, госпожа. Старайся нищи, и тебе воздастся, кивнула она удовлетворённо, после чего повернулась ко мне. Как мы собираемся прикончить герцога Мор-Амур? Сна сколько такую важную цель не возьмёшь? протянул я, словно бывалый убийца. Впрочем, у меня действительно имелся некоторый опыт проникновения в дом к важным персонам. Требуется тщательная подготовка. Но для начала мне нужно разобраться с одним моментом. С текущим классом развития мне будет сложно одолеть герцога. Госпожа, среди ваших знакомых нет никого, кто мог бы дать мне новый класс эфита? Развивать подручных? Долг главы домена. Согласилась Лилит. Радость подручны. Ибо мой дядя Гаармута Старот, тот, кто тебе нужен. Замечательно, обрадовался я. Когда мы сможем отправиться к нему, госпожа? Прямо сейчас, пожала она плечами. Другие дела подождут. Передай мне десяток кристаллов в подручные. Ха. Похоже, у мелкой совсем туго с финансами, раз даже на телепорт не наскрести. И 10 золота на прочие расходы, вытянула она руку в требовательном жесте. Боюсь, что у меня нет таких средств, госпожа, покачал я головой в сожалении. Но ради вас попробую наскрести, что смогу. Я передал Лилит 10 кристаллов и разную мелочь медью и серебром на сумму примерно в полтора золотых. Перебьёт за мелкое, на карманные расходы ей хватит. Учись умора, пизун. От тебя никакого толку. только проедаешь все финансы домена. Буду стараться, госпожа, ответил чёрт, не выглядя особо довольным. Мы покинули харчевню и отправились на выход из города. По пути я узнал про некоторые способности моих новых сопартийцев. Пизун являлся огненным импом 26 уровня. Домак у него из-за невысокого левела, дешёвой экипировки и не прокачанных навыков оставался посредственным улиридж был довольно странный класс стрига могла поглощать чужую кровь и понемногу восстанавливать свою ману и здоровье хорошо что ты спросил давно уже хотела тебя попробовать ухмыльнулась лилит попробовать меня переспросил я первый раз это не больно не волнуйся мор начала она подходить ко мне с гастрономическим интересом в глазах я сам встригу не превращусь случайно ха нет конечно вот когда я дорасту до класса вампир наконец тогда мои способности к дурманению возрастут в общем-то в мирах подземелий всё подчинялось строгому балансу Я не верил, что здешние вампиры способны порабощать свои жертвы, делая из них безвольных марионеток. Скорее всего, там имеются свои ограничения, либо на продолжительность, либо на количество дурманенных. В конце концов, будь иначе, Лилит бы уже давно обзавелась толпой преданных подручных. Угощайтесь, госпожа, протянул я руку. Однако Лилит обошла меня сбоку и напрыгнула ловко на спину, обхватив меня руками и ногами. Что за самая вкусная кровь, конечно, в шее, заявила кровососка. Не шевелись, мор. Дай насладиться первым глотком. А затем в мою шею, не взирая на снежный покров, вонзились острые клыки. Вероятно, классовый навык стриги как-то нивелировал мою защиту. Короткий укол боли быстро пропал, и лилит принялась смаковать мою кровь. При этом потихоньку моё здоровье снижалось, по одному 2 пункта. Вы там удобно устроились? Я погляжу. Посмотрел я себе за спину. Драконий класс сделал меня довольно гибким. К слову, во время дегустации моей телесной жидкости Глаза жадной кровососки меняли свой цвет, с ярко-жёлтых тонов на багровые оттенки. Будто бы её очи наполнялись кровью, как и её необъятный живот. М-м. Вкусна тишь. Прохладная, сочная и освежающая кровоушка. Простонала она от наслаждения. Кажется, я могу и пристраститься к ней Эй, может, хватит уже? Совсем ведь безкровы меня оставите. Не переживай, Мор. Всю кровь выпить невозможно. Но ты прав, надо знать меру в еде. Моя старшая сестра располнела из-за чрезмерного пристрастия к кровавым перекусам после 6. Не хочу терять свою замечательную и стройную фигуру. У вас в роду все кровососки? Грубиян. Больно укуснула она меня снова. Я стрига, а не кровососка. Немедленно забудь это гадкое оскорбление. Скоро я вовсе стану вампиром, когда доберусь до сорокового уровня. Вот тогда мы посмотрим, что скажут остородцы, смеявшиеся надо мной. Лилит перестала пить мою кровь и кусаться, но слезатья она словно и не собиралась. Весело девчонка не так и много, но я не мог похвастать высокими параметрами силы или выносливости. Благо, что мощное телосложение от драконьего класса позволяло мне не сильно уставать от ноши на спине. Вы так и будете висеть на мне, госпожа, вздохнул я. Посмотри, какой ты здоровый. Голова домена не должна передвигаться на своих двоих. Я прикрыл глаза и постарался успокоиться. Хотелось сбросить все вшуйся на мой горб стригу, но я понимал, что лучше не портить отношения раньше времени. Вот когда я приведу свой план в исполнение, тогда можно будет и избавиться от отработанного материала. Почему бы вам не использовать полёт, госпожа? Полёт духа расходует ману. Так что постоянно стрега летать не может, в отличие от надоедливых импов, пояснила девчонка. Может, хотя бы на плечи заберётесь? Так будет удобнее. О, хорошая идея. Мелка, используя свои крылья, легко взлетела, забралась на меня и свисцела свои ножки. И за рога держаться удобным, обхватила Лилит мои рожки. Визьи меня к великим подвигам, мой верный питомец. Смуха-ха-ха-ха. Это ненадолго, повторял я про себя успокаивающую мантру. Видимо, в детстве эту наглую заразу никто не порол. Что ж, дальнейшие события будут ей горьким уроком. А пока придётся поиграть с ней в лошадку. Прямо в таком вот положении Лилит принялась за активацию быстрого переноса. Но этот раз особого беспокойства путешествие по демоническому плану у меня не вызывало. У юнной вампилочки, кровососки и демоняшки просто мозгов не хватит заниматься подобной деятельностью. Вернее, особого интеллекта разбойничая жизнь не требует. Но вздорный и суетной характер стриги не позволял отнести её к бандитскому племени. Разве что её использовали в качестве наживки. Однако её властолюбие говорило не в пользу данного варианта. Мы переместились в место неподалёку от Кшассаса, который, как и все крупные города, был прикрыт зоной отчуждения. Я немного нервничал во время прохода охраняемых врат, поскольку уходил я из города с помпой. После хорошей разборки между остородцами и бальзами в трактире Но то ли стражам разнорядку на возмутителя спокойствия выдать забыли, то ли подобные стычки были делом регулярным к шассасе, так что меня даже искать не стали. К тому же, в демонических городах имелся ещё и воздушный патруль. Дозорные башни располагались в том числе внутри города, поскольку многие преступники могли владеть классом, предусматривающим возможность полёта. Как они тут ночью за нарушителями границ гоняются в темноте, неясно. Зелими ночного глаза на всю ночь не напосёшься. Хотя Лилит, помимо прочего, владела аналогичным навыком ночным взором, который потреблял лишь ману. Видимо, власти ставили в дозор в тёмное время суток ночных импов или кого-то похожего. Дело двигалось к обеду, когда мы прибыли к шоссас Эллид болтала безумолку, рассказывая про свои любимые места в родном городе. В оплоте острородцев проживало множество её родных сестёр и братьев, дядь, тёть и прочей родни. Очевидно, что князья великих доменов не сдерживались в производстве наследников. Странно, конечно, нафига так купароваться? Ведь домены, как и кланы, как я понял, нельзя развить выше пятого этапа. Для этого плодить десятки детей не требуется. Лилит к слову сама покинула родной домен, решившись в усиление. Впрочем, молявка обитала в младшей ветви, в которой дают меньше бонусов, чем в главной. Квартал Астарот занимал, наверное, треть всего города, и про каждый Лилит могла рассказать свою историю. Обычно все её проказы заканчивались наказаниями. Но она говорила о них словно об обязательных квестах, требующихся для подготовки к основанию собственного домена. Отбитая наглухо. Только в моменты, когда она замолкала или невинно поглощала еду, мне казалось, что Лилит вполне себе миловидная и забавная девчонка, как затем она выдавала очередную дичь. Или садилось мне на шею в прямом и переносном смысле. Так что любые романтические мысли убегали прочь, словно испуганные кролики, увидевшие голодную рысь. Ну и он нафиг сделать своё грязное дело и сваливать сразу из Красного подземелья. Дом дяди Гормута располагался в глубине кланового квартала. Вполне себе добротный двухэтажный собнячок, разве что без большого двора. Земля и тут стоила не так уж дёшево. её поддерживать крепостную стену и защищать огромный город от монстров, та ещё затратная морока. Лелит громко заколотила по входной двери и загомонила. Дядя Гармут, откройте! Великая Лелита старот снова почтила вас своим присутствием. Скорее с той стороны послышались какие-то сдавленные ругательства, а затем дверь отворил синекожий демон. пребывающий явно не в самом лучшем расположении духа. Опять ты. У меня к вам важное дело, дядя. Начала было с Пафосом Лилит, но её перебили. Денег не дам. Сколько можно? Мне так скоро придётся до спехи продать, чтобы тебя прокормить. Да нет же! возмутилась Лилит, а её щёки украсил милый румянец. Очевидно, что Милкай было неловко показывать свои промахи перед новым подручным. Что ты всё заладил? Деньги, деньги. Как будто я не могу просто так навестить любимого дядю. Ефрит неодобрительно хмурился. Выкладывай. Позволь представить тебе Мор Амур Асмодей, мой новый верный последователь. Гормута смотрел меня сверху вниз, И его взгляд не предвещал ничего особо хорошего. На лице взрослого умудрённого демона не было написано, что у него проблемы с головой, в отличие от его племянницы. Серьёзно? Ты вообще нормальный, Осмодей? Пока никто не жаловался, хмыкнул я. Твой выбор. Ты уж присмотри за этим недоразумением, произнёс демон с намёком. Разумеется, кивнул я. Что? Кого это ты назвал недоразумением, гад? Это я буду присматривать за своими прислужниками. Как пожелаешь, спокойно заметил Гармут. Так зачем заявились ко мне? Или, дай угадаю, класс развития? Судя по статусу, в водном Эфритеу пора двигаться дальше. Ты удивительно догадлив, дядя, кивнула Лилит. Прошу тебя, одарить моего подручного новым классом. Это поможет развитию домена. И что же твой домен готов предложить мне взамен? Девчонка бросила на меня смущённый взгляд, а затем приблизилась к Гармуту и прошептала: "Пожалуйста. Ничего не поделаешь", вздохнул дядя. Умеешь ты из меня верёвки вить, проблема ходячая. Но, судя по экипировке твоего спутника, он в состоянии отдать за класс пару другую монет. Вам доступно новое задание по улучшению класса от Гармута Серод. Ранг: редкий. Получите новый класс, заплатив 10 золота. Награда: класс развития Легионефри. Требования: Магический класс, уровень 30, интеллект 50, выносливость 30. Вы подходите. Инты у меня имелось в достатке. Я как раз остановился на полусотне. А вот выносливость оставалась на уровне в 27 пунктов. К счастью, оставленные свободные 3 очка характеристик позволили мне прокачать себя в соответствии с требованиями хорошо хоть не стал бустить силу и ловкость требующиеся на драконьи классы я поморщился внутренне но не стал торговаться достав из кольца десяток золотых кругляшков подожди ты же говорил что у тебя не осталось денег сузила свои жёлтые глаза лилит последние крохи отдаю Вздохнул я горько. Специально на класс оставлял значку. Ну ладно, успокоилась она. Но помни, казной домена распоряжаюсь я. Конечно. Я передал монеты Гормуту, и спустя несколько мгновений система сообщила квест завершённым. Если вспомнить, как я брал первый класс всего за один кристалл, ценник явно подроз. Меня окутало свечение, и на несколько секунд все ощущения пропали, словно бы рубильник дёрнули. Какое-то время я пребывал в тёмном небытии, но затем вынырнул наружу. Логи заполонили разнообразные уведомления, но я решил разобраться с ними позже. Реалиты и гармуты с интересом пялились на меня. Я схватился и принялся себя ощупывать. Рога на месте. Кажется, они немного увеличились в размерах. Крылья не отросли, но зато в штанах сзади появился некоторый дискомфорт, который мог означать только одно у меня образовался хвост. Что ты вертишься? пробурчала Лилит и бесцеремонно приподняла мой плащ. У тебя что, в штанах нет отверстия под хвост? произнесла она удивлённо. Э-э пробурчал я невнятно. Ты как будто без хвоста родился, фыркнул бывалый демон. Давай, распарю. Лилит вытащила свой серп. Только аккуратно. За кого ты меня принимаешь? Ауч, скривился я, почувствовав укол в свой хвост. Прости, Мор. Немного не рассчитала. Скорее мой новый хвост, слегка оцарапанный, оказался освобождён наружу. И я мог вздохнуть спокойно. Странно, обычно ледяные фриты имеют более насыщенный сине-цвет кожи, задумчиво произнёс Гармот. А ты наоборот, словно сытлее стал. Видимо, какая-то аномалия, выдал я сумбурно. Чёрт, походу моя маскировка внешности обнулилась. Хорошо хоть демонический класс приблизил меня внешне к настоящим демонам. Стоп, а фальшивоскрежаль? Я взглянул в свой статус и с ужасом заметил, что строка класса после новой трансформации обновилась на настоящую. Класс: Легион Ифрит, Водный дракон, маг. Полагаю, у того, кто сейчас взглянет на мой статус, возникнет точь-точь много вопросов. Большое спасибо за помощь. Нам надо идти. Протараторил я и потащил Лилит прочь от дома её дяди.